летом 1965 года Боб Клоуз покинул группу по настоянию как своего отца, так и институтских преподавателей. Боб еще несколько раз тайком сыграл с нами, но все-таки ушел окончательно. Впрочем, хотя мы теряли нашего, как считалось самого искусного гитариста, особого беспокойства не было. Подобное замечательное предвидение или клиническая нехватка воображения стало у нас уже чем-то вроде привычки. Я собирался начать год практики, устроившись к Фрэнку Раттеру, отцу Линди, в его архитектурную контору близ Гилфорда. Я должен поблагодарить Роджера за то, что мне удалось продвинуться так далеко по курсу архитектуры, поскольку именно он наставлял меня насчет загадок на читательной геометрии, когда я находился под угрозой повторного завала соответствующего экзамена». Роджера, в свою очередь, оставили на второй год и велели приобрести кое-какой практический опыт, хотя приглашенного экзаменатора знания Роджера вполне удовлетворили. Думаю, персонал института наконец-то отреагировал на постоянное «роджеровское презрение», а также на все возрастающий дефицит интереса к посещению лекций. От такого решения либо попахивало чистой местью, либо этим людям просто хотелось немножко отдохнуть от Роджера. Фрэнк был хорошим архитектором-практиком. И в то же время он интересовался новыми тенденциями и обладал прекрасным знанием культуры и истории архитектуры. В каком-то смысле он представлял собой образец, к которому я мог бы стремиться, избери я для себя все-таки архитектурную карьеру. Фрэнк совсем недавно закончил проект университета в Сьерра-Леоне и как раз приступил к зданию университета в Британской Гвиане. Оно и стало тем проектом, к которому я подключился, прибыв в контору в качестве младшего из младших. Хотя мое участие было весьма низкоклассным, оно все же донесло до меня печальный факт. Пройдя три года архитектурной подготовки, я до сих пор не имел ни малейшего понятия о том, как трансформировать чертежи в реальность. Это стало серьезным ударом по моей самоуверенности. Я жил в доме Раттеров в Терсли, к югу от Гилфорда, доме, который был достаточно велик, чтобы вместить в себя многочисленные кульманы Фрэнка, а также его немалую семью и гостей. Довольно обширная территория позволяла нам регулярно играть в крокет на газоне во время обеденного перерыва. По случайному совпадению, Фрэнк позднее продал этот дом Роджеру Тейлору, барабанщику Куин. На протяжении осени мы по-прежнему играли в группе обычно под названием «The Tea Set». Однако теперь у нас также имелось альтернативное название, придуманное Сидом. Оно появилось в результате давления обстоятельств. В качестве «The T-Set» мы играли на базе военно-воздушных сил Великобритании, вероятно, в Нортхолте, совсем неподалеку от Лондона. Когда вот цена Вдруг удивительным образом обнаружили, что там собирается появиться еще одна группа под тем же именем. Не уверен, имела ли другая группа «The T-Set» право старшинства, появилась она раньше или позже, однако нам пришлось стремительно придумывать альтернативное название — Сид без особых мучений произвел на свет название «The Pink Floyd Sound», используя имена двух весьма почитаемых блюзовых музыкантов Пинка Андерсона и Флойда Кансела. Хотя мы могли натыкаться на них в своих блюзовых исканиях, эти имена были не особенно нам знакомы. В целом это была идея Сида, и название прижилось. Просто удивительно, как решение под влиянием момента может обеспечить вполне надежный и удобный результат, имеющий долговременные и далеко идущие последствия. «The Rolling Stones» придумали себе название в весьма схожей ситуации. Когда Брайану Джонсу надо было описать группу в «Джаз ньюс он случайно опустил взгляд и увидел трек «Rolling Stones Blues» на альбоме Мадди Уоттерса. Отсюда пошли десятилетия импровизации, каламбуров и ассоциаций, В нашем случае, когда мы стали одной из штатных групп андеграунда, абстрактное сочетание слов «пинк» и «флойд» оказалось весьма подходящей, давая смутный намек на некую психоделику, которой в названиях вроде «the Howling, crawling Kings snakes» не было и в помине. В весьма редких случаях мы покидали Лондон для выступлений, которые действительно окупали наши усилия. По случаю одного события мы играли в большом деревенском доме под названием Хай Пайнс в Эшере, что в Суррее. А в октябре 1965 года выступили на крупной вечеринке в Кембридже по случаю дня рождения подружки Сторма Торгерсона, Либби Дженюари и ее сестры-близняшки Роузи. Помимо нас, тот вечер, там выступали The Jokers Wild», где блистал Дэвид Гилмор и молодой исполнитель фолк-музыки по имени Пол Саймон. Сторм припоминает, что та вечеринка воплощала собой поляризованный раскол поколений. Родители Либби организовали праздник и пригласили туда уйму своих друзей, одетых в строгие костюмы и платья для коктейлей. С другой стороны, друзья Либби и ее сестры, в основном студенты, носили свободные протохиповские одеяния и предпочитали громкую музыку. Вскоре после этого отец Либби, разочарованный молодым Торгерсоном, по сути, предложил Сторму банковский чек, чтобы тот оставил Либби в покое, причем навсегда. Хотя в то время это не было так очевидно, нашим следующим крупным прорывом оказалось выступление в клубе «Марки», состоявшееся в марте 1966 года. До него наша репутация основывалась на сочетании Сида как ведущего вокалиста и интригующими действиями светозвуковой лаборатории при школе Хорнси. Нам никак не удавалось расширить свой репертуар дальше четырех-пяти оригинальных песен, большинство из которых были записаны еще в Бродхерст-Гарденс при подготовке демозаписей. Единственное выступление, которое, возможно, привлекло к нам внимание, проходило в Эссексском университете. На тамошнем пестром балу мы должны были разделить сцену с «The Swinging Blue Jeans», которые действительно там появились, и с «Мэриан Faithful, выступление которой было только заявлено, если она сумеет вовремя вернуться из Голландии. Звучало все это не слишком обнадеживающе. В то время мы все еще назывались «The Tea Set», хотя уже должны были производить впечатление перехода к психоделии, поскольку, несмотря на присутствие в нашем репертуаре песни «Long Tall Texan», Под аккомпанемент акустических гитар мы уже использовали нефтяные слайды и кинопроекцию. Вполне возможно, что именно благодаря кому-то из участников того балла или последующей молве мы получили приглашение в клуб «Марки». Приглашение выступить в «Марке» мы расценивали как великую возможность для прорыва в клубную сеть, хотя оказалось, что это выступление задумано как часть события под названием «Приход», совершенно отдельной акцией, для которой клуб был снят частным образом. Все происходило в воскресенье днем. Определенно, в то время, когда ни один постоянный клиент Марки появиться там даже не собирался. Все это событие я нашел в высшей степени странным. Обычно мы играли на ритмен-блюзовых вечеринках, где входная плата равнялась цене кружки Эля. А здесь мы внезапно оказались исполнителями для хэппенинга — где с восторгом встречали те самые длинные соло, которые мы вообще-то использовали в качестве набивки для песен во время наших выступлений в клубе «Каундаун». Организаторы пригласили нас и дальше участвовать в подобных воскресных акциях в марке, которые впоследствии получили название «Спонтанный андеграунд». Это определенно стало весьма счастливой случайностью, ибо иначе мы никогда не встретились бы с Питером Дженнером. Питер недавно закончил Кембридж, хотя за время своей учебы в университете он никогда не встречался с кем-либо из кучковавшейся вокруг «The Pink Floyd» толпы. Что ж, обитатели Кембриджа весьма были разобщены. Он преподавал на факультете социального администрирования Лондонского института экономики, обучая работников социальной сферы социологии и экономики, а также принимал участие в работе студии грамзаписи под названием «ДНА». По его собственным словам, Питер был музыкальным психом, особенно сдвинутым на джазе и блюзе. ДНА он основал вместе с Джоном Хопкинсом, Феликсом Мендельсоном и Роном Аткинсом для реализации их весьма широкого круга музыкальных интересов. Мы хотели, чтобы ДНА стала авангардной штуковиной, имея в виду авангард чего угодно – джаза, фолка, классики, поп-музыки. В один прекрасный воскресный день в конце академического года Питер разбирался с кипой бумаг и в какой-то момент достиг той точки, когда ему отчаянно потребовалось выйти на улицу и глотнуть свежего воздуха. От здания института в Холборне он решил направиться к клубу Марки на Уордур-стрит, где, как он узнал, проходила какая-то частная вечеринка. Узнал он об этом от одного знакомого по имени Бернард Столмен, чей брат Стивен заправлял ESP, претенциозным американским лейблом, поддерживавшим группы вроде The Fox, а также вдохновившим Питера и его партнеров на создание DNA. Как припоминает Питер, фирма DNA уже имела опыт работы с группой свободной импровизации AMM, За один день записав альбом на Денмарк-Стрит, сделка была гнилая. Нам доставались два процента из которых следовало оплатить студийное время и, вероятно, работу исполнителей. Как экономист, я посчитал, что два процента от альбома стоимостью в тридцать фунтов стерлингов составит всего 7 пенсов, и потребуется чертова уйма 7 пенсов, чтобы составить сумму в тысячу фунтов стерлингов, которая была моим представлением о приличном состоянии. Я решил, что если ДНА собирается остаться на плаву, нам понадобится поп-группа. Именно тогда я узнал о выступлении The Pink Floyd Sound в клубе Марки в то воскресенье и подумал, что слово «sound» в названии группы явно лишнее.